Века за веками доктора и отцы скапливали благоуханнейшие токи священной науки, дабы иметь возможность изживать с помощью божественного помышления о том, что вверху гадкое убожество и возмутительность того, что внизу. А эта книга, в которой утверждается, что комедия, сатира и мим, сильнодействующие лекарства – способные очистить от страстей через показывание и высмеивание недостатка, порока, слабости, могла бы подтолкнуть лжеученого к попытке, дьявольски перевертывая все на свете, и сживать то, что наверху, через приятие того, что внизу. Из этой книги вытекала бы мысль о том, что человек... Имеет право желать на земле, к чему приближался и твой Бекон, рассуждая о природной магии, такого же изобилия, как в стране Кукане. А мы не должны и не можем этого иметь. Посмотри на монашков, бесстыдно передразнивающих писания в шутоской Киприановой вечере» какое дьявольское извращение Слова Божия. Но они все-таки сознают, что поступают дурно. Однако в тот день, когда авторитетом философа будут узаконены маргинальные игры распутного воображения, о, в этот день действительно то, что было маргинальным, побочным, перескочит в середину, а о середине утратится всякое представление. Народ Божий превратится в ассамблею чудовищ, изрыгнутых из пропасти неисследованной земли терра инкогнито. И в тот же день окраины изведанной земли сделается сердцем христианской империи и влезут аримаспы на кафедру Петра, нехрести попадут в монастырь, толстопузые уроды с огромными головами будут хранителями библиотек. Рабы начнут издавать закон, мы, но имей в виду и ты с нами, будем подчинены отсутствию всякого закона. Говорил же греческий философ, которого говорили, Приводит здесь твой Аристотель самым негодным образом, как союзника и авторитет, что следует развенчивать серьезность противников смехом, а смех противников серьезностью. Благодаря великой предусмотрительности наших отцов выбор давно определился. Если смех услада простонародия, Любое простонародное вольнодумство может быть укращено, усмирено и устрашено серьезностью. А у простонародья нет в распоряжении средств, чтобы заострить свой смех и сделать из него оружие против серьезности пастырей, которые призваны повести его к вечной жизни и упасти от искушений брюха, чрева, пола, пищи и от всех его отвратительных вожделений. Однако, ежели кто-либо в какой-либо день, потрясая словами философа и, значит, выступая от имени философа, преподнесет искусство смеха как своеобразное острое оружие, если риторика убеждения вытеснится риторикой осмеяния если такая аргументация как постепенное и утешительное созидание картины воскрешение из мертвых заменится иной аргументацией безудержным развалом искажением уже созданных самых священных и самых почитаемых картин о. «В этот день и ты, и вся твоя наука, Вильгельм, будете сметены!»